36 глава оратор на невысокой импровизированной трибуне рубит воздух рукой как бебу и сами фразы рубленые эксплуатация жесточайшая уровень заработной платы у квалифицированного красковара от бельщика красильщика до 22 рубликов предельщики 25 рублей и это лучшее, разнорабочие до 14 рублей до оратор представляющий ивана вознесенск раскашлялся чехоточно но не уходит до да собравшиеся и не гонят ждут терпеливо Брачные мужчины и женщины подростки с лихорадочно блестящими глазами стачка оплата <кх> женщин и подростков продолжил оратор прокашлявшись еще ниже а сверхурочные и Толку-то, что по закону нельзя работать больше одиннадцати с половиной часов мужчинам и 10 женщинам и детям. Сверхурочные-то работы никак не ограничены. И по 16 бывает, потому как жрать хочется. А иной раз и пропади оно пропадом, да мастер давит, зараза. Не останешься, так и найдет, за что потом оштрафовать. А условия? Знаем! — отозвалась пронзительно немолодая, изрядно подвятшая бабёнка из толпы. — Везде так! бог Марк, падаем от паров ядовитых! Зубы от кислот выпадают! — Вот! Она пальцами рванула себя за щёки изнутри, оскальшись страшно гнилыми пеньками. — 25 пять годочков мне! Пришла пять лет назад всего, как муж помер! А куда? Зубы такие были, чтоб камни грызть! И вот! По изнемождённому лицу потекли слёзы. Она сутулилась и, стыдливо закутав лицо в платок, затерялась в толпе. «А куда?» — подхватил представитель Иванова Вознесенска, сжав кулак. «То-то, что некуда! По бумагам, если, так все хорошо! Условия созданы, да и свобода полная! Не нравится? Вали на другую фабрику!» «Ан вот тебе!» — оратор скрутил фигу и тыкнул ей в сторону собравшихся работяг. «Выкуси!» Долгами, как паутины, окутывают из Лавочки при фабриках не гнили... Лавочки при фабриках с гнильем втридорого. Да что вам рассказывать? У вас так же? Бога не гневите Рослый, хорошо одетый мужчина расталкивает толпу, перекрикивая над треснутым басом. Встав рядом с трибуной, он принялся надрывать глотку надсадно садно-багровее лицом. «На что жалуетесь?» «Рабочие казармы выстроены! Живи, не хочу!» «То-то, что ты, и не хоти, а живи!» Зло отозвался кто-то из толпы, проталкиваясь вперед. «Плату за койку исправно берете? Да ни разу не маленькую!» «Не ври! Не ври!» Представитель Даниловского мануфактуры побагровил еще сильнее и застучал гневно увесистой тростью о мерзлую землю. «Ложь! Не нравится тебе казарма, так и снимай койку в городе! А тебе, дураки, заботятся!» Со сверхурочными снимать?» Едко отозвался текстильщик. «Спать-то когда? Туда и сюда и пройдёшься, вот тебе и на работу вставать пора. А тогда полная свобода!» «По бумагам всё хорошо!» Оратор на трибуне умело подхватил тему, пока представитель мануфактуры лаялся внизу с наседавшими на него рабочими. «Свобода! Библиотеки есть! Больница! школы для детей-заводчан! А что там под бумагами? Уже и неважно важно!» «Так, господин хороший!» «Хера толку с такой школы!» Поддержал его молодой мужчина из толпы. «Если там не учение, а подготовка к фабрике, Буковки писать научили, Считать до ста, да и вся учеба! Разве только закон божий До почитания властей вбивают спалочно!» «Благодетели!» «И библиотека есть!» Из толпы прозвучал молодой дискант, вперёд протолкнулся низкорослый парнишка с пробивающимся под носом пушком, крепко зацепив меня локтём невзначай. Толку от неё нет! Куда я пойду? 10 с половиной часов наломаешься, да со сверхурочными! В глазах тёмно, от испарений ядовитых в груди болит, а в животе тошнотики! А и переселишь себя, зайдёшь в воскресенье после обязательного посещения храма, так там только газеты из одобренных, журнальчики юмористические, да жития святых! И рассказы сыщеские. Просвещайся! Для вас. Высокий господин раскидал работяк, которые начали уже было хватать его за грудки, переходя на личность. И легким движением тренированного тела взлетел на невысокую трибуну. Библиотека фабричная проста. А среди вас что, гимназисты имеются? Вот под уровень вашего образования и формируется книжный фонд. «Что вам, сочинения господина Толстого или гимназические учебники?» «Ах, хоть бы!» — отозвался все тот же паренек, глядя снизу вверх задеристым воробышком «Будет!» — легко пообещал господин, успевший потерять трость и верхнюю пуговицу на подбитом бобровым мехом пальто. «Для того нужно было устраивать стачку!» «Большую часть вопросов можно решить, просто обратившись в фабричную администрацию!» «Замыливает!» — перебил яростно господин и представитель Иванова Вознесенска. «У нас также Пообещали всего, да кое-где и пошли на уступки! Аккурат перед Рождеством! Народ-то погудел, да и отшагнул назад! А там и все! Как дали господа слово, так назад и забрали!» «И-и-и!» текстильщик усмехнулся зло. «Казачки на постой встали, да аресты пошли, да порки массовые! Хотите?» «Суд!» – господин попытался нависнуть над агитатором. «Судьбу бытовщиков должен решить суд! В любом государстве во главе угла стоит закон!» «Закон!» – парировал текстильщик. «Который, господа, придумали для защиты своих интересов!» «Ну!» – представитель Иванова Вознесенска склонился с трибуны над толпой. «Ваше слово!» «Стачка!» – на Гагаоса прогудила толпа. Представители фабричной администрации сдёрнули с трибуны и выпроводили прочь, по пути награждает точками. «Штрафы!» – вскочил на трибуну тот самый паренёк, ратывавший за библиотеки. «Вот где самое зло! За дерзость и дурное поведение! За непосещение церкви! За нарушение в помещениях тишины и спокойствия! За оскорбление старшего! За пронос спичек!» Длинным оказался списочек. Я устал записывать». «До третьей заработкой на штрафы уходят!» «Что-то я тебя не знаю, паря!» Меня приподняли за шиворот, и усатая физиономия под слепая вату в лицо. «Не как подосланный?» «Акстись, дядя!» У меня аж на горло от возмущения перехватило. «Я? И подосланный? Егорка я, Панкратов! Дядя Геляев у меня в опекунах!» «Тот самый?» — недоверчиво спросил работяга. «Владимир Алексеевич?» «А ты что? Скажешь еще, что от газеты послали». «Не, сам выкручивать не пытаюсь, в такой толпе бесполезно. Репортаж хочу написать. Услыхал, что у вас тачка, вот и пришел». М «Да, надрать бы тебе уши паршивцу». Он отпускает меня наконец-то, демонстративно отрихая руки, но поглядывая в полглаза. Чуть погодя нашлись в толпе знакомцы по кулачным боям, и тогда все, признали». Известное дело, Москва – это большая деревня. И я в этой деревне весь такой, как это, социализированный. Кручусь посреди толпы, слушаю. Записывать бросил, потому как народ нет-нет, да и косится. Так и по уху прилететь может, хоть разобежайся потом весь. Небось еще и пардону не запросят. Народ текстильный выглядит так, что поставь рядышком оборванца пропоенного с хитровки и здешнюю работягу честного, так ей-ей не отличишь. Только если у хитрованца рожи все больше водовкой потрёпаны до да кулаками субутыльников, то у работяг чехоткой и испарениями ядовитыми. и все, перхотные, чахоточные, лица и серо-желтые, у некоторых хажны с прозеленью, кожа язвами изъедена до да угрями, а зубы... вот где ужас... Вот уж действительно, нечего терять. И жесткие, несмотря на все. Вот ей-ей, таким винтовки в руки, до да здоровья чутка. Так куда там гвардии? Сметут. Только цель должна быть настоящей. Они за Бога, Царя и Отечества. Эти не поймут и не примут. Лидеры стачки столпились у помоста. Слова оттуда доносятся плохо. Ввинчиваюсь в толпу и пробиваюсь, получив не один тычок в бок или подзатыльник. Все. Вцепился. Корнями врос. С места не в раз сорвешь. Гляжу, почти не мигая, чтоб вот все при все запомнить. Лица стачечных лидеров такие себе. Будничные и торжественные одновременно. Странные, будто на иконах. Лики. Понял чуть погодя. Они уже умерли. Смертники не рассчитывающие остаться живыми. Если не сразу, то чуть погодя, слабогрудые, они не переживут заключение. Сверху сыпется мелкий снежок, но истаивает, не долетает до земли. Оттепель. Мелкие росные капли слезами ложатся на лидеров стачки. «Установление контроля над капиталом, формирующимся из штрафов!» диктуют выборные лидеры требования рабочего коллектива. И деньги эти можно использовать только на выплату пособий рабочим. Также штрафы не должны превышать 5 копеек заработанного рубля. Возвращение отмененных ранее праздничных дней, увеличение числа фабричных инспекторов, повышение заработной платы, послать делегации, предлагающие присоединиться к стачке, не только к но и к представителям всех рабочих коллективов. «Не лишнее?» – засомневался писец. «С Иванова вознесенска послали уже!» «Пиши!» — пожилой рабочий огладил усы. «Проще решиться на такое, если ты не первый!» «А-а!» Перо застрочило по бумаге. «Едут!» — пронеслось над толпой. «Власти фабричные! И представители губернатора!» Вперед рванулся. Не пускают. Закаменела толпа. Локтями цепляться начали. Бабы детвору с подростками назад выдавливают ну и я на ограду фабричную сел на кирпичи полууттулупчика под жопу подстелил. не так чтобы хорошо но хоть мудя не поморожу подай руку ты девчонки снизу спину подставили а он все равно не дотягивается раз рывком единым выдернул даже и сам удивился во я здоровый стал еще так подергал вместе сидим галками забор облепили сверху далеко видно. Но ни хренинушки непонятно. Где-то там, очень далеко, фигуры из рабочих передают требования представителям фабрикантов и московских властей. «У-у-у-у!» загудела толпа внизу, подаваясь вперёд. «Подорез берут!» И камни, палки, комья мёрзлой земли, стеной, рухнули разом с небес на власти... С конвоем из казачков и полицейских. Да еще, еще. Остачечники на месте не стоят. Бегом вперед. Отбили, отбили, донеслось через несколько минут. Загудело в толпе, и настроение сразу такое, что ой. С потерями отбили-то. Просто бумаги передать, а уже убитый. То ли будет дальше. Обсуждают внизу всякое. Политику, расценки, убитых жалеют. Вроде и ничего всего, а жопу отсидеть успел, да и небушка вовсе уж посветлела. — Гудок! Вот те крест! Гудок! — скочила рядом та девчонка, вслушиваясь куда-то вдали, едва не сверзившись со стены, едва успевая ее подхватить. — Гудок! — стачечники стихают и... — Да, слышны гудки. По мазке реки и сзади разносится. — С двух сторон никак! — охает кто-то внизу. «Поддержали нас! Не одни!» Ликование такое, что и рождественскому впору, но иначе. Сильно иначе. Злое. Торжествующее. Смотрю, ребята и девчонки, что на заборе, начали из-за пазух съестное доставать. Ну и я. Шоколад. Зашуршал оберткой яркой, да ломаю на дольки. «Ишь!» — ушастая та девчонка не торопится брать. Глядит недоверчиво. И в раз посерьезнела. Подобралась. «Откуда такое богачество?» «Егорка я, конек!» И на руки, в стойку, прямо на стене. а суровость из глаз ушла. Узнала, значит, но недоверие осталось. «И по что? С нами?» «А с кем? Меня будто водой холодной, аж на губы до синевы, разом закоченел. «Ну, и смотрит, да так, будто тысячами глаз разом. Просто...» «Я хочу и не просто...» А правильно. Моргнула и разом. Просто девчонка, а не тысячеглаза нечто. И шоколадку от меня приняла, да дальше передала. Просто девчонка. Стесняется. А у меня внутри ощущение такое, что вот ей-ей, будто экзамен сдал. Не пойму какой, но важный. Может быть, самый важный в жизни.